Когда мы сами плывем в одном направлении, ветер сносит нас в другом, а течение, быть может, в третьем, и равнодействующее не поддается точному исчислению. Скоро мы не сможем определить, где находимся, не сделав ошибки в пятьсот миль. После этого я попросил у МОД прощения и обещал больше не падать духом.